Глава двадцать вторая. Янта. Сны о беременности продолжались еще около двух недель. Срок беременности и живот во сне неизменно увеличивались. И вот, наконец, женщине приснилось, что она сидит в беседке, в том же саду, и держит на руках ребенка. Это был уже большой, довольно-таки, малыш, мальчик. На вид ему было месяца четыре-пять. Он смотрел на Янту осмысленным взглядом, улыбался и размахивал ручонками. Во сне женщина чувствовала всепоглощающую материнскую любовь. Она нежно обнимала маленького и говорила с ним. «Привет. Как дела?» «Я так тебя ждала и очень люблю», — сказала она. Младенец оживленно загукал и еще быстрее замахал ручками. В то же время в ее голове возникло как будто сказанное им «нец». Привет, мама. Я тебя тоже очень люблю. Жаль, нам не удастся побыть вместе долго. Хорошо ещё, что сами роды не приснились, подумала она во сне. Откуда-то Янта знала, что имя малыша Никита, и он хочет знать, кто его отец. Причём отца она могла выбрать по своему желанию. На столике в беседке были разложены фотографии мужчин, из которых и предстояло выбрать. Удерживая Никитку одной рукой, Янтаста стала перебирать фотографии. Странно, что в первом подруку попался её бывший муж, отец двоих её сыновей в реальности. Янта отложила фото мужа в сторону и взяла следующую фотографию. На ней был влюблённый в неё в 10 классе мальчик из параллельного класса. Затем промелькнули фотографии двух студентов-одногруппников, сослуживца, врача-хирурга, соседа по даче, курортного знакомого. В общем, Там были изображены все мужчины, ухаживавшие за Янтой в течение её жизни или влюблённые в неё. Некоторых она даже не помнила. Неожиданно она обнаружила фотографию Серафима Сергеевича Воронова, рентгенолога из Томска, который спас её в Москве от бандитов. Янта удивилась, подумав, что, он тоже был в меня влюблён, но когда успел? И последней на столе оказалась фотография Пал Палыча Сотникова. Янта аж сморщилась от возникшего чувства годливости. «Этот-то здесь зачем?» — недоумевала она. Так, никого и не выбрав, женщина откинулась на скамью. Младенец в это время ловко вывернулся из ее рук и, потянувшись к столу, схватил несколько фотографий. Он тряс и крутил их со смехом, что-то умудрился порвать. Наконец разбросал все по полу, оставив в руках только одну, которую и протянул Янте, улыбаясь. Вот и будет отец, возникло в голове Янты. Это была фотография Сотникова. Янта пыталась во сне отобрать фотографию у малыша, но он, смеясь и играя, не отдавал её. Неожиданно налетел сильный порыв ветра и разбросал все фотографии. Потом закрутил их в воронку маленького смерча и унёс прочь, захватив с собой и малыша. Последнее, что увидела Янта в этом сне, Был Никитка, который плыл по воздуху вместе с ветром, удаляясь от нее. «Унесенный ветром, унесенный ветром», тихо и печально звучало в ее голове. Потом все исчезло. Не было беседки, не было малыша, улетевшего, как маленький ангелочек. Янта парила в пустоте среди бело-золотых облаков. Затем она проснулась с чувством потери и печали. К этим светлым впечатлениям, однако, примешивалось и неприятное чувство. Потому что по сну выходило, что отцом её ребёнка мог быть господин Сотников. Это раздражало и царапало на периферии воспоминания о сновидении. Одновременно досадуя и грустя, Янта встала, умылась и отправилась на кухню готовить завтрак. За утренними заботами она почти забыла содержание сновидения. Приехав на работу, Янта узнала грустную новость. Оказывается, несколько дней назад скончалась старейшая сотрудница их больницы, уже пребывавшая на пенсии, 80-летняя врач-кардиолог Аделина Марковна. На пенсию она ушла не так и давно, до 75 лет, продолжая консультировать больных и коллег по поводу трудных случаев. Ее любили и уважали все. Она была грамотным специалистом, доктором наук и добрейшим человеком. Сегодня должны были состояться похороны, И траурное уведомление лежало на столе в кабинете. Главрач выделил для такого дела одну из санитарных машин и небольшая делегация, к которой присоединилась Янта, в положенное время повезла всех на северное кладбище. Похороны прошли как и положено. По желанию покойной на кремацию чужих не приглашали, а урну с её прахом подхоронили в могилу мужа, ушедшего тремя годами раньше. Родственников было немного. Сын, дочь, их супруги и трое внуков подросткового возраста. Кто-то тихо плакал. Голофарач сказал небольшую речь о достойной жизни Аделины Марковны. Когда подошла очередь Янты подойти к могиле, она положила на неё две белые розы и сказала: "Пусть ей будет хорошо там, где она есть". Коллеги потом посматривали на неё удивлённо, но ни о чём не спрашивали. После окончания церемонии присутствующие стали расходиться. Рабочий день близился к концу. Главрач отпустил всех сотрудников по домам, предварительно позвонив в больницу и убедившись, что никаких ЧП не произошло. Янта не поехала домой на санитарной машине. На сердце было тяжело, разболелась голова, и она решила пройтись и вернуться домой на электричке. Женщина зашла в небольшую церковь на территории кладбища, поставила свечку, заказала молебен за упокой. Постояла немного, мысленно обращаясь к тому непостижимому существу, которое называют Богом. Она всегда молилась по-своему, хотя знала несколько канонических молитв на изысть. Она попросила его, чтобы он дал душе Аделиды Марковны встретиться с мужем и затем спокойно отдохнуть от земных тягот. Идя обратно, Янта прошла мимо целого ряда совсем свежих могил. Некоторые были навороченные, с вычурными надгробными памятниками, другие совсем простые, стандартные. Её взгляд привлекли какие-то яркие невиданные цветы возле одного из надгробий, и она свернула с основной дорожки на узкую боковую тропинку. Подойдя ближе, рассмотрела, что это разноцветные мальвы, окружающие место могилы по периметру. Странно, обычно мальвы не принято высаживать на кладбище, по крайней мере, у нас. Янта заинтригованно взглянула на надгробный памятник. Вадим Павлович Сотников. 1990-2008. Было выбито на камне. Надо же. Сотников и Павлович. И лет ему было только 18, отарапела, констатировала мысленно Янта. Она обошла надгробие ещё и ещё раз, и в голове как пазл сложилась картинка. Её сновидение Сын Сотникова во сне, унесённый ветром, это могила. Парню 18 лет, он тоже Сотников. От чего он умер этот Вадим? Погиб? Несчастный случай? Болезнь? Гадала Ямта, сидела у летречки. Объяснения происходящему женщина так и не нашла. Больше сновидений про беременность, детей или Сотникова у Ямты не было. Зато теперь всё чаще на периферии сна Появлялся смутный, расплывчатый, неузнаваемый образ Серафима Воронова, который был ей известен как рентгенолог из Томска. Даже днём, когда она шла по улице, ей иногда казалось, что в толпе мелькает запомнившаяся фигура: разворот широких плеч, светлые волосы, собранные в низкий мужской хвост. Но каждый раз, подойдя ближе, Янта убеждалась, что это сходство обманчиво, всё только кажется. Она стала томиться этими намёками в воображении, Не доумевала по поводу своих чувств. Влюблена? Приходила робкая мысль из подсознания. Да вроде нет, отвечало сознание. Неожиданно стали повторяться давние сны о битвах с чудовищными монстрами. Янта в необычном серебристом костюме, облегавшем тело, и по прочности не уступавшем броне, с двумя парными клинками сражалась с чёрными тварями, похожими на осьминогов. Иногда она была одна, Иногда с группой других воинов в похожих серебристых доспехах опять появился напарник, защищавший её спину и оберегавший её от ударов. И всего один раз ей наконец удалось увидеть его лицо, когда, резко увернувшись от очередной атаки твари, Янта упала, и мужчина наклонился к ней, протягивая руку. К изумлению женщины, это был опять же Серафим Ворнов, но черты лица его быстро смазались, расплылись и исчезли. Когда Янта проснулась, её чувства и мысли были обращены к этому мужчине. Ей казалось, что она забыла что-то очень важное и нужное. На сердце щемило, нежность и благодарность переполняли. Может быть, мы когда-то встречались в прошлой жизни и даже любили друг друга? Думала Янта, занимаясь домашними делами, собираясь на работу, трясясь в автобусе. Надо сказать, что теория реинкарнации она не то, чтобы допускала, а принимала как что-то само собой разумеющееся. Ведь в природе и во вселенной нет ничего бессмысленного. Ход эволюции предполагает передачу знаний, опыта и другой информации и дальнейшее совершенствование каждого индивидуума. Ведь не может быть так, что всё, что происходит, происходит и пропадает зря. Мы приобретаем, понятно, что не материальные ценности, ни шмотки, ни деньги, ни золото и бриллианты, а нечто другое. То, что нельзя потрогать руками. Духовные накопления куда-то переходят, сохраняются, так размышляла иногда Янта. Впрочем, она ни с кем не обсуждала это, принимая как факт, а спорить об этом смысла нет, как и вообще нет смысла ни в каких спорах. Каждый попадает туда, куда приводят его мысли и желания. накопленные за всю земную жизнь а далее по обстоятельствам